Параграф 6. Избавление от навязанной срочности и важности. Стратегии отказа. Когда мы определяем, какие из стоящих перед нами задач наиболее приоритетные, то неизбежно должны сказать одним делам «да» и начать ими заниматься, а другим, не соответствующим нашим целям, принципам и ценностям «нет» и отложить их выполнение. Довольно часто мы сталкиваемся с тем, что очень трудно твердо сказать «нет», поэтому задача расстановки приоритетов превращается в серьезную проблему. Ежедневно нам приходится справляться с множеством разнообразных поручений, не забывать о заранее назначенных встречах и не опаздывать на них, выполнять запланированные задачи. В то же время мы отвечаем на телефонные звонки, принимаем и отправляем почтовые сообщения и выполняем массу незапланированных случайных задач, рутинных дел, которые в отдельных случаях оказываются действительно важными и срочными для кого угодно, только не для нас. Часто мы не можем кому-то отказать, хотя это было бы целесообразно. Почему возникают такие ситуации? Существуют ли какие-то сценарии, техники разумного отказа? Рассмотрим эти вопросы подробнее. В западной рациональной культуре не принято загружать других людей своими проблемами и выполнять за кого-то поручения только из боязни обидеть его своим отказом. В нашей культуре, более близкой к востоку, чем к западу, нет привычки давать твердый отпор тем, кто вас о чем-либо просит, даже если эта просьба вам навязывается. Зато принято обещать и не выполнять. Любой отказ очень часто воспринимается как обида. Никто не учитывает, что вы цените свое время и хотите успеть сделать запланированные дела. Наши стереотипы поведения и реакции на просьбу о помощи предполагают постоянную необходимость кого-то спасать, выручать из беды. Именно поэтому мы чаще даем уклончивые ответы, извиняемся за отказ выполнить чью-то просьбу, хотя человек мог бы сам о себе позаботиться, или придумываем какие-то вымышленные причины отказа. Хотя распоряжаться своим временем наше право стратегия отказа анализируя различные способы противодействия навязываемым делам можно выделить несколько типовых сценариев которые наиболее часто используются в ситуациях отказа сценарий 1 военная хитрость или вранье с форс-мажором это пожалуй самый применяемый прием ответа на просьбу выполнить некоторое поручение отвлекающее вас от приоритетных дел Вы отвечаете на просьбу отказам, но аргументируете это ложными обстоятельствами. В качестве аргументов используются выдуманные, несуществующие причины. «Не могу сейчас разговаривать», срочно вызывают к начальнику. «Не могу помочь тебе с курсовиком, сильно болею, температура высокая». «Не получится встретиться, именно на этот день назначена консультация с преподавателем». Часто такая стратегия срабатывает, и аргументы кажутся убедительными. Но метод плох тем, что обман может рано или поздно раскрыться. Отношения будут испорчены надолго, так как ложь будет рассматриваться как неуважение к интересам и личности вашего собеседника. А слишком часто использование этой стратегии рождает подозрение. Почему у вас вечно что-то случается и всегда из области форс-мажоров? Сценарий второй. Логическая аргументация. Стратегия заключается в том, что даются одна или несколько убедительных причин, аргументов, почему вы отказываете в просьбе. Стратегия достаточно разумная, поэтому часто применяется. Вы показываете собеседнику, что не вы лично ему отказываете, а обстоятельства таковы, что нет никакой возможности что-либо сделать. С аргументами, если они правильно подобраны, спорить сложно. Использование этой стратегии придает убедительность вашим словам. Проблема заключается в том, что русский человек эмоционален, и на каждый логически обоснованный аргумент находится своя реакция. Например, вы приводите реальный факт, аргумент отказа. «Я не могу помочь тебе с курсовиком, потому что у нас разные специальности, и курса «Мировая экономика» у нас не было». В ответ на это получаете эмоциональную реакцию почему ты не хочешь выручить лучшего друга. Второй сложный момент, который может возникнуть при использовании этой стратегии, желание вашего собеседника найти контраргумент в ответ на приводимые вами факты. И тогда начинается игра в своеобразный интеллектуальный пинг-понг, перебрасывание аргументами, которое может затянуться надолго. Сценарий третий ⁇ дать надежду или стратегия откладывания, переноса. Фактически, этот вариант представляет собой косвенный отказ с отсрочкой выполнения обещания. Такую стратегию часто выбирают из-за ее простоты. На разговор тратим минимум времени, напрямую не отказываем, но и согласие в виде твердого «да» не даем. Отношения не портятся. Кажется, что все замечательно и прекрасно, но и здесь есть свои подводные камни. Человек устроен так, что склонен данную ему надежду воспринимать как обещание и потом потребовать от вас его выполнение. В этом случае отношения рискуют быть испорченными, если и не навсегда, то очень надолго. Когда я работал в банке помощником председателя правления, одна знакомая, директор благотворительного фонда, попросила помочь провести какую-то конференцию. «Вы же банкиры, у вас денег много». «Я рад бы помочь». Но даже не уверен, что смогу затронуть этот вопрос с председателем правления. Так что попробую поговорить, но ничего не обещаю». Через две недели дал ответ. «Мне удалось с ним поговорить. Денег он не дал». «Как же так? Ведь ты же обещал! Мы уже и в бюджет заложили!» Отношения были серьезно испорчены. Глеб Архангельский. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. Даже если ваш собеседник прекрасно осознает, что ему косвенно говорят «нет», великое искушение разыграть карту данной ему надежды до конца. А вдруг получится? Сценарий четвертый. Третий путь. Стратегия, при которой предлагаются варианты решения проблемы, с которой к вам обращаются. Например, «Знаешь, я сам не могу помочь тебе в написании курсовика, но ну ты можешь обратиться к Савельеву из четвертой группы». У него есть материал по нужной тебе теме, и он готов поделиться. Такая стратегия позволяет сохранить хорошие отношения с просителем, создает у него впечатление, что вы помогаете ему решать трудную задачу, а значит на одной с ним стороне, и причины для конфликта нет. Он может произойти потом. Главный недостаток этого подхода состоит в том, что человек, воспользовавшись вашим советом, всю ответственность за результат переложит именно на вас. Если материал оказался совсем неподходящим для темы курсовой работы и ваш приятель не получил хорошую оценку, виноватым окажетесь именно вы, поскольку предложили такой вариант решения вопроса. И тогда возможны конфликт и испорченные отношения, и ваши ощущения негодования и обиды Я ему помог! Я же еще и виноват!. Выбирая в качестве стратегии этот вариант отказа, будьте готовы и к негативному сценарию развития событий. И помните, что вам все же придется потратить какое-то время на поиск варианта решения или необходимой информации для просителя. Сценарий 5. Создание непривлекательного образа желаемого. Эта стратегия сочетает в себе две уже рассмотренные стратегии. Военная хитрость и логическая аргументация. И заключается в том, что вы всеми силами стараетесь показать, Насколько непривлекательно то, о чем вас кто-то просит. Нередко бывает, что ваши аргументы настолько убедительны, что человек отказывается от своей просьбы сам. Минусы этой стратегии те же, что и в военной хитрости и логической аргументации. Сценарий 6: Твердое нет. Искусство твердого нет довольно сложно приживается в нашей культуре. По традиции считается необходимым оправдываться, доказывать, хитрить уходить от ответа, но только не говорить честно и прямо. Нет. А между тем еще знаменитый немецкий социолог и философ начала прошлого века Макс Шеллер считал, что человек тем и отличается от животного, что может сказать твердое «нет» обстоятельствам. Умение отказывать особенно важно для современных менеджеров. Руководителям знакомо выражение «опираться можно только на то, что сопротивляется» и в решении кадровых вопросов они часто придерживаются этого принципа. Поэтому рекрутинговые компании и работодатели при подборе специалистов, особенно на позиции топ-менеджеров, как правило, тестируют их в том числе и на способность отказывать. Не умеющий отказывать человек похож на пластилин, на него трудно опереться в сложной ситуации, он легко может прогнуться. Тот, кто твердо стоит на своем, менее комфортен в общении, но зато на его «да» можно легко положиться так же, как и на его «нет», и не бояться, что завтра сказанные им слова обретут противоположный смысл. Владеть искусством твердого «нет» не означает отказывать всегда и всем, с какой бы просьбой к вам ни обращались. Взаимовыручку, взаимопомощь, умение работать в команде, оказывать поддержку от чистого сердца никто не собирается отменять. Необходимо дать себе право говорить нет в ситуациях, где это уместно, позволить себе отказывать, но и быть готовым принять такой же твердый отказ без лишних эмоций и обид. Отрицательный ответ в какой-то конкретной ситуации не означает отказа вообще по жизни. Способ, помогающий научиться говорить нет. Если вам пытаются навязать какое-то дело или задачу, абсолютно для вас неважные, и вы не хотите потратить свое время, или чья-то просьба для вас неудобна и рушит все ваши планы, сделайте следующее. Ни в коем случае не пускайтесь в длительные и путанные объяснения причин, почему вы не сможете выполнить просьбу. Не пытайтесь оправдываться и извиняться. Скажите твердо «нет, я этого делать не буду». Приведите один-два сильных аргумента «почему». Все. Если просящий не отстает, пытается вовлечь вас в разговор, добиться оправданий, извинений, Повторите еще раз, очень спокойно, четко и внятно свой отказ и аргументы. Повторение одних и тех же слов в подобных ситуациях, пусть и бесконечное, самый лучший вариант. Каждая из рассмотренных стратегий отказа имеет свои плюсы и минусы. При приоритизации своих задач, отсеве дел с навязанной срочностью или важностью, нужно выбрать собственную стратегию, адекватную окружающей обстановке. Учитывающую реалии ситуации, а также минимизирующую и потери времени и возможные риски.